Глава пятая. Женщина запахнула кардиган, дрожа на холодном ветру. С юга пригнала дождевые тучи. «Добрый вечер, Кормак». «И вам добрый вечер, миссис Коудри». Повисла пауза. «Можно тебя на секундочку?» «Уж больно неохота врача беспокоить». Кормак повернулся к Джейку. «Не жди меня», — велел он. «До дома я и один дойду». Приятель состроил гримасу. «Кто вас захворал, малютка Айли?» Женщина кивнула. «Ладно, ладно, я с тобой», произнес Джейк удрученным тоном человека, чьи надежды пропустить пинту восхитительного пенного пива и немного пофлиртовать с джинти-маги развеялись без следа.